Глава вторая. Повествующая о нелёгком ведьме бытии. А как уснул добрый молодец заклятьем сморённый, то и украла ведьма то, что молодцам молодцам делает, а жерепца жерепцом, украла и спрятала в сорочьем гнезде, обернувшись в красную трепицу. Сама же сороку обернулась. О коварстве ведьминном или 7 примет, как распознать ведьму. Трактат, писанный бывшим копцом, а ныне монахом подвижником Василием Незрячим, со слов наимудрейшего наставника его, Никона отверженного, обретающегося на маргинной пустоши, единоверными милостями и подношениями добрых людей. Идма же ехала. Неспешно, не бы спешком было бы быстрее. Но ноги гудели, да и вообще жарко. Солнце с утра ещё тихое, разошлось, разозлилось, что теплом, что светом, и теперь полило вовсе нещадно. Гудели мухи и комары, порой подбираясь совсем близко, но сесть так и не решались. Настасью. Возницы то и дело себя шлёпал. То по шее, то по рукам. А той раскручивал над головою хлыст, в слабой надежде разогнать тучи гнуса. Но добивался лишь того, что смурная лошадёнка просыпалась и прибавляла шагу ненадолго. Скорее она вновь задрёмывала, и телега замедлялась. Дура ты, Стася, сказала Стася самой себе и тихо, чтобы человек, который и без того на неё поглядывал с недоверием, слов этих не услышал. Без, забравшись на колени, ткнулся лобастой башкой в подбородок и заурчал, успокаивая. Мол, всё же нормально получилось. И в город съездили, поглядели, убеждаясь, что город этот совсем не такой, к которому Анастасия привыкла. И закупились, и назад вот едем, целые, живые. Чего ещё надо, блядь? Стася привычно почесала беса за ухом. Я домой хочу. Ты меня сюда притащил? Ты назад идти. Она дёрнула острое ухо, и кот отвернулся, делая вид, что обращаются вовсе даже не к нему, а если к нему, тон то совершенно вот человеческой речи не понимает. Вот ведь. Анастасия вздохнула и обняла себя. Нет, могло бы быть хуже, много хуже. Воспоминания накатили. Она и вправду дура. Всегда такой была, иначе не попала бы в эту вот историю. И в другую, и ни в одной из тех, в которые попадала. Когда всё пошло не так? С её ли рождение или ещё раньше, когда папенька Анастасии решил что 17 лет не тот возраст, в котором следует взваливать на себя ответственность, а потому предпочёл тихо по-английски исчезнуть и из жизни Анастасии, и из жизни её матушки. В общем, единственное, что Анастасия знала о своём отце, так это, что он был блондином с голубыми глазами, а вот стася на её счастье пошла в другую родню. Родив её, матушка осознала, что не создана для материнства. А потом младенца вручила собственной матери, сказав, что эта мера исключительно временная. Правда, уточнять, сколько именно времени ей потребуется, благоразумно не стало, но вновь же исчезло. Ребёнок ребёнком, но жизнь устраивать надо. Бабушка была готова. И с младенцем управилась, как управлялась с мужем, коровами, свиньями, кроликами и прочим деревенским зоопарком. ладить с которым, Анастасия научилась едва ли не раньше, чем говорить. Нельзя сказать, что живя в деревне, она была несчастна. Отнюдь. О том своём детстве Анастасия вспоминала с теплом, жалея лишь, что закончилось оно слишком рано. Стала ли причиной тому смерть деда, не сказать, чтобы трагичная, скорее уж обычная для мужчин его возраста и образа жизни. Бабушкины болезни, которые обострились с возрастом, Или же матушка, что вдруг объявилась, горя желанием немедленно воссоединить семью. Ложь. Это Стася поняла сразу, как оказалось, в четырёхкомнатной квартире, где жила матушка, матушкин супруг, мужчина хмурый, нелюбимый, и годовалые близнецы. А ещё школа во дворе, весьма отличавшаяся от той деревенской, к которой Стася привыкла. В этой вот школе всё было иначе. начиная с одноклассников, быстро наградивших Стасю смешным с их точки зрения прозвищем, заканчивая учителями. Последние отличались вежливостью, а ещё холодностью и удивительной манерой не говоря лишних слов, демонстрировать Стасе, сколь она ничтожна, глуповата, бездарна, и вовсе годна лишь на то, чтобы быть нянькой при детях. А Соколова, сказала классная дама, когда Стася Пусть со скрипом, но так и перешла в девятый класс. Тебе всерьёз надо подумать о будущем. Стася без неё думала. Вот только как ни думай, а будущее выглядело не слишком весёлым. Бабушка после Стасиного отъезда слегла, а после и отправилась вслед за дедом. И нельзя сказать, чтобы в силу великой любви, скорее уж по причине обычного нездоровья и возраста. От былого хозяйства к тому времени осталось мало. Матушка попробовала было продать и дом, но то ли предлагали мало, то ли ещё по какой причине, но задумку осуществить не удалось. К счастью. Нет, тогда Стася этого не понимала. Тогда она просто кивнула классной, мол, хорошо, и подумала, что стоит пойти в колледж, к примеру, на парикмахера или швею, или ещё куда. Главное, чтобы профессия и вообще Жизнь в квартире становилась невыносимой. Матушка злилась по непонятным причинам. Дети росли, и чувствуя эту злость и безнаказанность, делали с каждым днём всё более несносными. Единственный человек, который Стася если не сочувствовал, то хоть как-то её понимал, матушкин супруг. Он появлялся редко, предпочитая проводить время в бесконечных командировках. Стася и сейчас не знала, Насколько он любил работу или же настолько же не любил дом? Главное, что когда он всё-таки появлялся, в доме становилось тихо. Стася и сама не знала, почему вообще решилась с ним заговорить. Наверное, от понимания, что с матушкой беседовать в целом бессмысленно. Чушь, сказал он, выслушав робкие её лепет. Образование должно быть нормальным. С Ленкой я поговорю, чтоб не дурила тебе голову. Учись. и поговорил. И матушка почему-то не обрадовалась, но и спорить с мужем не посмела. Следующие 2 года прошли под знаменем несуществующей войны, и запомнились Стасе исключительно страхом подвести дядю Колю. Пожалуй, именно сейчас Стася вполне осознала, насколько ей повезло. Он не только поговорил, он нашёл репетиторов, и оказалось вдруг, что вовсе она, Стася не глупа, и память у неё Может, не отличная, но вполне себе обыкновенная, с которой, как ей сказали, вполне можно работать. Надо лишь немного постараться. И она старалась, и получалось. Даже классная дама вынуждена была отметить. Соколова всё-таки решила взяться за ум. Сказано это было с удивлением и некоторой снисходительностью, но Надеюсь, только ты выберешь заведение по уровню. выбрала вместе с дядей Колей, который сам спросил, куда ж она, Стася, надумала поступать. А она вынуждена была сказать, что понятия не имеет, что нет у неё глобальных жизненных планов или устремлений, как нет и талантов, которые следовало бы развить. И вообще, может экономист, а может бухгалтер или в юридический вот ещё все стремятся. Дядя Коля поскрёб лысину, фыркнул и сказал: фармацевтику иди, а юристов хватает, а фармацевты всегда нужны. Ты вроде в травках разбираешься. Там конкурс. Заикнулась баластася. На бюджет, если могу не пройти. От как не пройдёшь, так и думать будем. И его спокойствие, его уверенность в том, что она Стася справится, заставили её поверить, что она на самом деле справится. что она ведь не совсем дура, и с травками у неё действительно неплохо выходит, ещё бабушка учила. Хотя, конечно, фармацевтика это далеко не только травки. Это и биология, и химия, и К собственному удивлению, Анастасия поступила на бюджет. Повезло дуре. Высказалась матушка. К тому времени совершенно не скрывавшая, что и старшую дочь, и её возвращение в семью считает ошибкой. И, наверное, будь её воля, она бы нашла способ ошибку исправить. Но в доме главным был дядя Коля. Не злись, Ленка, сказал он примиряюще. Порадуйся за девочку, вон какая выросла, и умница, и красавица. Вот последнего ему говорить точно не следовало. Матушка вспыхнула, а Стася вдруг явственна осознала, что остаться в этом доме ей не позволят. И не потому, что у неё и вправду какие-то виды на дядю Колю. Или у него, он к его чести никогда не смотрел на Стасю иначе, чем на ребёнка. Но мама всё для себя решила. И испугалась, и К счастью, университет находился в другом городе. Общежитие прилагалось, а к нему стипендия. который дядя Коля докидывал и на карманные расходы. Впрочем, может, тогда Стася не обманывалась, а потому сделала единственное, что могла училась, экономила, откладывая на будущее, которое ей, в отличие от многих однокурсников, виделось вовсе даже не радостным. С третьего курса она стала подрабатывать рефератами. С четвёртого удалось устроиться в аптеку. Хотя Стася уже понимала, что задержаться в городе не выйдет. Пусть он и большой, много больше её родного, но не настолько, чтобы места хватило всем. Она успела доучиться. И дядя Коля, спостаревший вдруг, но нисколько не подоборевшую матушкой, даже явились на торжественную церемонию. И радовался он искренне. И руку пожал, сказав: "Теперь я за тебя почти спокоен". Я с другом поговорил, у него сеть. Возвращайся, возьмёт на работу. Или у тебя другие планы? Астася вновь вынуждена была признать, что планов у неё нет. Мама, слушавшая этот разговор, нахмурилась, но дядя Коля был куда умнее, чем казался. И жену он всё-таки любил, хотя, может, и не спешил показывать эту любовь. А потому сделал то, что окончательно убедила матушку в недобрых его намерениях. Купил Стасе квартиру. Однушка, конечно, и вторичка, сказал он, отдавая ключи. Но для начала пойдёт. Остепенишься, продашь, хватит на первые взносы ипотеки. Ну, или как сама решишь. Ты девка толковая, только сама в себя не веришь. Матушка, явившись на квартиру тем же вечером, прошептала: Что, твари, довольна? Объяснять что-либо было бесполезно, а потому Стасе и не стало. Только плечами пожала, мол, она не виновата. Ссора получилась безобразной. Её, наверное, все соседи слышали, но матушка ушла, а квартира, оформленная по всем правилам и на Стасю, осталась. И работа тоже. на которой Стасю сперва приняли настороженно, верно ожидая увидеть обычную девочку по знакомству, но постепенно у неё получилось поладить и с Никитишной, отличавшейся на редкость сдорным нравом, и с Анной Егоровной, которая была молчалива, холодна и вечно недовольна подчинёнными. В общем, жизнь наладилась настолько, что Стася даже о личной задомываться стала. Нет, в университете у неё случались романы, но какие-то Скороспелые никудышни, которые скатывались к паре тройки встреч, заканчивались в чьей-то комнатушке быстрым сексом, не приносившим ни удовлетворения, ни радости. Зато и расставания не причиняли боли, оставляя лишь странное чувство недоумения, чем Анастасия хуже прочих. Так и жила. Где-то там не стало всё-таки дяди Коли. На похоронах которого мать подошла и холодно заявила: что Стася ему вовсе даже не дочь, а потому прав на наследство не имеет. И вовсе ей Стасе следует собственной жизнью заняться и в чужую не лезть. Она и не собиралась, но дорога вильнула, а из-под копыт лошади выпорхнула птица. Огромный, чёрный, да ещё и заорала дурным голосом, заставив лошадёнку проснуться и попятиться. Ох тыщ! Щёлкнул хлыст. Астасья вздохнула, прикинув, что до дома её осталось не так и долго. Вот до второго поворота, а там на горочку, до самых доворот, что сохранились следы былого величия и жалкие остатки ограды. Правда, ограду затянуло колючим тёрном. А по тому отсутствию некоторых её частей в глаза не бросалось. Она жила обыкновенно, как живут люди. От зарплаты до аванса, от аванса до зарплаты. Время от времени случались премии, а порой и подработки. Начавшись с Никитишни, точнее с её внучки, которые не давались ни биология, ни химия. А на нормальных репетиторов денег у родителей не было. Стася ей помогла по-свойски. А потом снова помогла, уже Алёнкиной одноклассница. Там как-то вот и повелось. Брала на недорого, работала старательно, да и с детьми получалось находить общий язык. Мигнуло даже мысль, что следовало бы идти в педагогический, но от неё Стася отмахнулась. Может и следовало бы Так что ж теперь? Как-то так не иначе от скуки она и фрилансить начала. Сперва понемногу, заполняя пустоту квартиры и создавая себе иллюзию занятости. Но постепенно втянулась. От чего бы и нет. Деньги никогда-то не лишние. С Владиком Тася познакомилась, как бы ни пошло это звучало, в аптеке. Он пришёл за обезболивающим, она продала, а он вернулся. с цветком и потом пригласил на свидание. А она согласилась, глупо отказываться, когда тебе 29. О грядущем дне рождения Тася предпочитала не вспоминать, и жизнь считая кончена, и не было-то в этой жизни ничего интересного. Тоска одна и работа. Владик тоску разгонять умел. Он был весёлым и каким-то шубным, что ли. Он обладал удивительным даром делиться настроением. И Тася вдруг поняла, что умеет смеяться и танцевать тоже умеет в клубе всю ночь напролёт. А ещё способна на безумства. Вроде того раза, когда они с Владиком сбежали в ночь, сели на первую попавшуюся электричку, вышли где-то посреди леса и по этому лесу до самого рассвета бродили, а потом сидели на каком-то пригорке, встречая рассвет. Рассвет был красивым. Комары злыми. Чесалась Тася 2 недели. От этих укусов не помогали ни фенистил, ни классическая звёздочка, которую Никитишна искренне полагала чудесным средством от всех болезней. Ох, и дурноватый парень, сказала Анна, смазывая по ходу мазью особо зудящие места. Смотри, не доведёт он тебя до добра. Нашла бы ты кого хорошего, толкового. Она укоризненно качала головой и до конца дня бормотала что-то про дураков. которой за сиськами гонятся, а на нормальных девушек не смотрят. Все знали, что внук Никитиш набрался жениться, и новость это вовсе Никитишну не обрадовала. Стася же сделала пирсинг, потом ещё один, постриглась коротко, хотя всегда-то носила каре и даже рискнула тонировать волосы в синий. Правда, цвет виден не был, уж больно собственные её оказались тёмны. Но что-то этокое Судя по неодобрительному взгляду Никитишни, всё же осталось. Роман закончился так же внезапно, как и начался. Извини, сказал Владик, старательно отводя взгляд. И уже по виноватому его виду Стася поняла, что ничего-то хорошего не услышит. Ты милая девушка, но для меня нет в тебе этой вот такой вот Он щёлкнул пальцами, не умея иначе выразить мысль. Огонька, вот. А мне надо, чтобы горело. Стася вздохнула и согласилась, что огонька в ней и вправду не хватает, что в последнее время стали её утомлять и клубы, и Владиковы приятели, которых оказалось бесконечное количество. И вообще, постоянное это вот движение. И то, что ещё недавно вызывало восторг и удивление, Теперь начинало раздражать. Тебе кто-то другой нужен, сказал Владик. И Стася согласилась. А ещё подумала, что вряд ли она когда кого-то другого встретит. Ей всё-таки 30. День рождения прошёл на аэродроме. Хотя Стася, несмотря на все уговоры, а уговаривал не только Владик, так и не решилась прыгнуть с парашютом. Но как бы там ни было, ей всё-таки 30. и кому она спрашивается нужна. Вот. Владик протянул коробку, которую до этого держал в руках. Коробка была картонная и большой, несколько раз перетянутую бичёвкой. Мне кажется, вы поладите. Мы? Ты не думай, он породистый, и документы честь по чести. У меня у тётки питомник. Я вот и попросил кого, чтобы тебе скучно не было, а то ж совсем зачахнешь. Сказал он это со снисходительной жалостью, а после сунул Стасе коробку и исчез. Так в Стасиной жизни появился бес. Было ему на тот момент полтора месяца, и выглядел он как котёнок в полтора месяца. Несколько крупноватый, но растерянный, нескладный и жалкий. В первый день он только и мог, что выглядывать из коробки, в которой тотчас прятался. Признаться, Стася растерялась. Признаться, она даже подумала, что котёнка можно кому-нибудь отдать, если породистый. Документы и вправду имелись, лежали тут же в коробке, заботливо упакованный файлик. Зачем ей кот? Кот это же почти издевательство. Она не старая дева, чтобы с котом жить и И котёнок смотрел печально. В жёлтых глазах его Стасе почудилось совершенно человеческое и какая-то до боли понятная печаль. Словно она вдруг увидела отражение себя. И и почему она должна отдавать квартиру у неё имеется, пусть однушка и вторичка, и ремонт в ней ещё тот, дяде Колей сделанный, только самую малость обновлённой Стасией. Но что к отуда ремонта? И она всё же решилась взять котёнка на руки. А когда взяла, то поняла, что в жизни с ним не расстанется. Он такой крохотный, такой лёгкий. лежал на её ладони и тяжело дышал. У котёнка обнаружился бронхит и ушные клещи. И случается, сказала ветеринар. Если брать в непроверенном месте. Но ничего, с виду крепкий, выходим. Ему витаминок бы попить, а лучше прокапать, потому как подозреваю, что без рахита дело не обойдётся. Капали. Я оказалась, что котик это не так-то дёшево и просто. Но в кое-то веки денег было не жаль. А котик рос, рос и вырос. <звы> Стася улыбнулась и почесала бесоза ухом. Вырос. Что тут ещё скажешь? А впереди показались кованые ворота, перед которыми кобылка и остановилась. Это Возницкий замялся. Того приехали госпожа Ведьма. И картузкола вытащил, согнулся в почтчительном поклоне, не спуская однако взгляда с Ведьмы. Мало ли, что ей в голову втемяшится. Вдруг осерчает на что? Да и обратит честного человека в жабу или в кого похуже. Но ведьма лишь вздохнула тяжко-тяжко и с возу слезла, потянулась, согнулась, в спину упираясь Со злости её скрючило или от старости, ибо всем известно, что ведьмы твари древние и любят людям головы дурить, лечины молодиц примиряя. Да и побрела к воротам, медленно так прихрамывая. И килишку верился, что именно эта ведьма стара, лет 200 ей может, а то и все 300. Вон окилишки натёшенька, чтоб ей якалось в недобрый час помянутой, так же ходит. только ещё и бурчит всё время. Остало быть. Килишко оглянулся, прокляв тот момент, когда согласился на грешные киноговоры и, видимо, повёз. Ему бы тихонечко домой и мяу, сказал чёрный зверь, уставившись на Килишку круглыми своими глазищами. Да я так, Килишко сглотнул. Я ж просто Зверь сел на тропинку. А Килишко с тоской подумал, что домой его точно не пустят. Сейчас заманит ведьма в дом и заставит служить 7 дней, которые на самом деле годами обернутся. И как отпустит, то окажется, что все-то в городе про Килишку забыли, и жена вновь замуж вышла, и дети его другого папку называют. В себя стало жалко до невозможности. Келишка шмыгнул носом и дал зарок, что если живым выберется, то то пить бросит, вот как есть бросит, и жене платок купит два, и тёще тоже два, чтобы ей в оба закрутиться, а ещё додумать не успел, ворота в заброшенную усадьбу, о про неё в городе и слухи-то пускать опасались, до того дурное место было. Отворились с протяжным скрипом и ведьма велела: Заводи. А зверь её усмехнулся. 3. Три, три плоткотёщи, если живым выберется.